Глава шестая. Как было все на самом деле? Нет, неправда, будто лорд Толбойс не снимал цилиндра, лежа в постели в продолжении своего недомогания. Неправда и то, как намекали люди более сдержанные, будто он едва мог встать, послал за ним, дабы достойно венчать свой наряд, состоявший из зеленого халата и красных тапочек. Но совершеннейшая правда что он вернулся к своему головному убору и к своим обязанностям при первой же возможности к большой досаде, говорили заместители губернатора, которому уже вторично мешали провести строгие военные меры, всегда легко проводимые под шумок политического скандала. Одним словом, заместитель губернатора пребывал в прискверном расположении духа. Весь красный он впал в злобное молчание. Когда же он прерывал его, близкие мечтали, чтобы он поскорее снова в него впал. При упоминании об эксцентричном учителе, которого его департамент взял под стражу, он разражался особенно бурным гневом. «Ах, ради бога, только вы мне не говорите про этого сумасшедшего шарлатана!» орал он таким голосом, как если бы его пытали, и он ни секунды более не мог выносить человеческого безумия. «И за какие грехи нам посылают таких кретинов? Стреляет в ногу умеренный убийца, свинья паршивая!» «Никакая он не паршивая свинья», — сказала Барбара Трейл, как бы запальчиво отстаивая истинные зоологии. «Я не верю ни одному слову из того, что вы на него наговариваете». «А тому, что он сам на себя наговаривает, ты веришь?» — спросил лорд Толбойс, насмешливо и пристально ее разглядывая. Лорд Толбойз опирался на костыль. В отличие от мрачного Смита, вынужденное бездействие даже придало ему приятность. Необходимость следить за нарушенным ритмом ног приостанавливала ораторское вращение дланей. Никогда еще семья не чувствовала к нему такого нежного расположения. Похоже, что умеренный убийца не вовсе ошибся в своих расчетах. С другой стороны, сэр Гарри Смит, в семейном кругу обычно столь добродушный, все больше поддавался скверному настроению. Лицо его все больше наливалось багровостью, на фоне которой как-то грозно выделялись побледневшие глаза. «А я тебе говорю, что все эти гадкие и суетливые ничтожества», — начал он, — А я вам говорю, что ничего вы не знаете, — перебила свояченица. — Вовсе он не такой. Он... И тут уж неизвестно по какой причине, ее быстро, тихонько прервала сестра. Вид у Оливии был усталый и озабоченный. — Давайте об этом сейчас не будем, — проговорила она. — Гарри сейчас столько должен сделать. — А я знаю, что я сейчас сделаю, — не сдавалась Барбара. Я прошу у лорда Толбойза, как здешнего губернатора, не разрешит ли он мне посетить мистера Хьюма и поглядеть, не разберусь ли я, что к чему. Она чего то ужасно разволновалась и сама с удивлением слушала свой срывающийся голос. В каком-то тумане она видела, как Гарри Смит вытаращил глаза в опуплексической ярости, а лицо Оливии на заднем плане все больше и больше бледнело. И за всем этим, с почти эльфической насмешливостью, наблюдал ее дядюшка. Она почувствовала, что, кажется, слишком себя выдала, а может быть, наоборот, это он обрел сверхъестественную проницательность. Меж тем Джон Хью сидел под стражей, глядя на пустую стену столь же пустым взглядом. Как не привык он к одиночеству, Но два-три дня в обесчеловеченном одиночестве тюрьмы ему показались тягостными. Возможно, на настроении его сказывалось просто-напросто отсутствие Курева. Но были у него и другие, и кое-кто согласится, более веские поводы для уныния. Он не знал, какая кара ему положена за признание в том, что он намеренно ранил губернатора. Но, достаточно зная политическую обстановку и крючкотворство законодателей, он не сомневался в том, что сразу после политического скандала потребовать для него самой тяжкой кары ничего не стоит. Он прожил на этих задворках цивилизации десять лет до того, как лорд Толбойс его подобрал в Каире. Он помнил, что творилось после убийства предыдущего губернатора в какого деспота превратился заместитель губернатора, какие организовывал карательные экспедиции, пока его порывистую воинственность не обуздал Толбойс, привезя от центрального правительства предложение компромисса. Толбойс однако, жив. И как-никак, пусть и несколько видоизмененно, все еще прыгает. Но, возможно, доктора запретят ему выступать судьей, в касающемся его самого процессе. И автократ Гэри Смит того гляди снова получит возможность править бурей. Но, честно говоря, в глубине души кое-что страшило узника еще сильнее, чем тюрьма. Он опасался, и этот страх буквально его подтачивал, что его фантастическое объяснение вооружит противника. Он боялся, как бы его не объявили сумасшедшим, и не поместили в более гуманные и гигиенические условия. И, между прочим, всякому, кто наблюдал бы за ним вот сейчас, легко можно было бы простить некоторые сомнения на этот счет. Хьюм продолжал смотреть прямо перед собой очень-очень странным взглядом. Но сейчас он смотрел уже не так, как смотрят, когда ничего не видит. Скорее, он явственно видел что-то. Ему представилось, что, как отшельнику в кельге ему явилось видение. «Да, очень может быть», — сказал он громко, безжизненно, отчетливым голосом. «Разве не говорил апостол Павел, потому царя Агриппа я не воспротивился небесному видению? Несколько раз я видел, как видение входило в дверь, и надеялся, что оно реально». Но как может человек вот так войти в дверь тюрьмы? Однажды, когда она вошла, комната наполнилась трубным громом, в другой раз криком, как шумом ветра, и была драка. И я убедился, что умею ненавидеть и умею любить. Два чуда за одну ночь. Как вы думаете, то есть при условии, что вы не сон и можете что-то думать? Но я бы предпочел, чтобы вы тогда были реальны. — Оставьте, — сказала Барбара Трейл. — Я сейчас реальна. — Значит, вы утверждаете, что я не спятил? — спросил Хью, не отрывая от нее взгляда. — И тем не менее, вы здесь. — Вы единственный человек в совершенно здравом уме из всех, кого я знаю, — сказала Барбара. — Господи, — сказал он. Ну я только что наговорил такого, что произносится только в домах умалишенных, если не в небесных видениях. Вы наговорили такого, сказала она тихонько, что я хотела бы послушать вас еще, то есть насчет всей этой истории. Вот вы сказали, как вы думаете, может быть, я вправе знать? Он хмуро уставился в стол и потом сказал уже резче. Там-то беда, что вам, по-моему, как раз и не следовало бы ничего знать. Поймите, это же ваша семья. Зачем вас во все это впутывать? И вам пришлось бы держать язык за зубами ради кого-то, кто вам дорог. Ну, хорошо, — дрожащим голосом сказала она. Мне уже пришлось самой во все это впутаться ради кого-то, кто мне дорог. Минуту она помолчала и продолжала дальше. Никто никогда для меня ничего не сделал. Мне предоставили сходить с ума в респектабельном жилище, и раз я окончила модную школу, никто не тревожится, что я могу кончить опиумом. Я ни с кем прежде толком не разговаривала, и теперь уже ни с кем больше разговаривать не захочу. Он вскочил на ноги. Встряска, подобная землетрясению, вывела его, наконец, из окаменелого недоверия к счастью. Он схватил ее за обе руки, и из него посыпались такие слова, каких он никогда не предполагал в своем речевом запасе. А она, настолько его моложе, смотрела на него ровным, сияющим взглядом, со спокойной улыбкой, будто она мудрее и старше. И, наконец, она сказала, «А теперь рассказывайте». «Вы должны понять», — выговорил он, не сразу придя в себя. Я ведь сказал тогда чистую правду. Я вовсе не сочинил волшебную сказку, чтобы выручить давно заблудшего в Австралии брата и прочее, и прочее, о чем сочиняют романы. Я действительно всадил пулю у вашего дядюшку и туда именно, куда намеревался всадить. Я знаю, сказала она. Но все-таки я уверена, что знаю далеко не все. Я знаю, за этим кроется какая-то удивительная история. — Нет, — сказал он, — ничего за этим не кроется удивительного. Разве что, на удивление, неудивительная история. Он минутку задумчиво помолчал и продолжал дальше. История в самом деле проста, как мир. Удивительно, что подобные вещи не случались уже тысячи раз. Удивительно, что о них уже не сочиняли тысячи разных историй. В данном случае некоторые исходные данные вам известны. Вы знаете балкон вокруг моей старушки. Знаете, что, глядя с него, видишь все далеко-далеко кругом, как на географической карте. Ну вот я и посмотрел с него, и все увидел. Ряд домиков, и стену, и тропу за нею, и смоковницу, и дальше эти оливы, и конец стены, и потом эти голые склоны и прочее. Но я увидел и кое-что неожиданное. Я увидел стрельбище. Это был, вероятно, срочный приказ. Вероятно, люди всю ночь работали. И пока я смотрел, я увидел вдали точку, как бы точку над «и». И это был человек, стоявший у ближайшей мишени. Потом он сделал кому-то еще более дальнему какой-то знак и быстро удалился. Хоть фигурка была крошечная, каждый жест мне о чем-то говорил. Совершенно очевидно, он спешил убраться, покуда не началась пальба по мишеням. И почти тотчас я увидел еще кое-что. Ну, в общем, я увидел одну вещь. Я увидел, от чего леди Смит была так расстроена и от чего она ушла от гостей в глубь сада. Барбара уставилась на него в изумлении. Но он продолжал. Вдоль тропы от резиденции к смоковнице двигалось нечто знакомое. Оно подпрыгивало над длинной садовой стеной, отчетливое, как в театре теней. То был цилиндр лорда Толбояза. Тут я вспомнил, что он всегда совершает муцион вдоль этой стены и выходит далее на открытый склон. И вдруг меня кольнуло подозрение, что он не подозревает, что там теперь устроено стрельбище. Вы знаете, какой он глухой. Я даже сомневаюсь, иной раз слышит ли он все, что ему докладывают. Иной раз я опасаюсь, что ему докладывают именно так, чтобы он не услышал. Во всяком случае, он, по всей видимости, уверенно следовал по обычному своему маршруту. И тут меня как громом поразила незыблемая и страшная уверенность. Больше не буду об этом сейчас говорить. И впредь постараюсь говорить об этом поменьше. Но я знаю кое-что такое, чего вы, полагаю, не знаете о здешней политике. И кое-что подготовило. Этот жуткий момент. Словом, я имел достаточно оснований для смятения. Смутно чувствую, что вмешательство чревато борьбой. Я схватил свое старое ружье и бросился вниз по склону, к тропе, отчаянно размахивая руками, пытаясь остановить его. Он не видел меня и не слышал. Я опустился догонку по тропе, но он слишком далеко ушел. Когда я добежал до Смоковницы, я понял, что опоздал. Он был уже на полпути к Оливу, и самый быстрый бегун не мог бы его догнать до того, как он дойдет до угла. Я ненавидел того идиота, каким человек выглядит на фоне судьбы. Я видел тощую важную фигуру, увенчанную дурацким цилиндром. И эти большие уши. Большие ослиные уши. Что-то мучительно несуразное было в невинной спине, красующейся на поле смерти. Ведь я уверен был, что едва он завернет за угол, его поразит прицельный огонь. Мне пришла в голову одна единственная вещь, и я ее сделал. Хейтер щел меня помешанным, когда я спросил его, не случалось ли ему кого-нибудь вешать, чтобы спасти от повешения. А я сыграл эту шутку. Я выстрелил в человека, чтобы спасти его от выстрела. Я всадил пулю ему в икру, и он рухнул метрах в двух от угла. Я минутку подождал, увидел, как из ближнего дома выбежали люди, как его подобрали. Об одном я действительно жалею. Почему-то я решил, что дом возле смоковницы необитаем, и, швырнув ружье в сад, чуть не подвел старого осла священник. А потом я пошел домой и стал ждать, когда они меня вызовут давать показания против Грегори. Он закончил рассказ с обычным своим самообладанием. Но Барбара все смотрела на него с недоумением, даже с тревогой. — Но как же? — спросила она. — Но кто же? — Все было на редкость рассчитано, — сказала. — Я, наверное, ничего бы не мог доказать. Все выглядело бы как несчастный случай. То есть, — проговорила Барбара, — на самом деле это не был несчастный случай. Я уже сказал, мне сейчас не хочется больше об этом рассказывать. Но, послушайте, вы из тех, кто любит все додумывать до конца. Я прошу вас подумать о двух вещах, и потом вы сами освоитесь с выводами. Первая вещь такая. Я вам уже говорил, я человек умеренный. Я против всякого экстремизма. Но когда журналисты и милые господа по клубам утверждают то же самое, обыкновенно они упускают из виду, что есть разные сорта экстремистов. Обыкновенно они помнят только про революционных экстремистов. Поверьте, реакционеры точно так же способны на крайности. История всех междуусобий и распри доказывает, что на насилие равно способны Патриции и Плебеи, Гибеллины и Гвельфы, Люди Вильгельмаранского Ранского и Фении, Фашисты и Большевики, Куклуксклановцы и сицилийские анархисты. И когда политический деятель приезжает из Лондона с предложением компромисса в кармане, он срывает все планы не одних только националистов. Вторая вещь – более личного свойства, для вас особенно. Вы как-то мне говорили, что опасаетесь за душевное здоровье членов семьи на том основании, что сами вы склонны к мечтательности и у вас слишком развито воображение. Поверьте, сходят с ума вовсе не люди с богатым воображением. Даже в самом трагическом состоянии духа они не теряют рассудка. Их можно всегда встряхнуть, разбудить от страшного сна, поманив более светлыми видами, потому что у них есть воображение. Сходят с ума люди без воображения. Упрямые стойки, преданные одной идее, и понимающие ее слишком буквально. Молчальники, которые дуются, дуются, кипят, пока не взорвутся. «Знаю», — поспешно перебила она, — «не надо, не говорите, я все, по-моему, поняла. Я тоже скажу вам две вещи. Они короче, но связаны с предыдущим. Дядюшка меня послал сюда с полицейским, у которого приказ о вашем освобождении, а заместитель губернатора уезжает домой». Отставка по состоянию здоровья. — Лорд Тойболс не дурак, — сказал Джон Хьюм. — Раскусил. — Боюсь, он раскусил еще кое-какие вещи, — сказала Барбара. Об этих кое-каких вещах мы вовсе не обязаны распространяться. Но Хьюм говорил о них и говорил, покуда, я, наконец, не вынудил даму к несколько запоздалым протестам и она сказала, что он ей кажется вовсе не таким уж умеренным.